Второе. Загадка. И в России, и за границей личность Лжедмитрия была предметом самых разнообразных предположений, как во время его появления, так и впоследствии. Так, из иностранцев Буссов, наслушавшись поляков, сообщает, что Лжедмитрий был сыном Батория. И недавно еще один польский историк снова разработал это предположение в своей обильной документами работе, причем он опирается на некоторые черты физического сходства. Бородавка претендента сыграла значительную роль даже и в его посмертной судьбе. Швед Видекинд слышал, с одной стороны, что родина этого юноши была Валахия, а с другой, что он был итальянцем, По происхождению. Многие из русских людей склонны были видеть в нем поляка, но для столь же многих поляков его русская национальность не представляла никакого сомнения. Даже среди тех, кто рассматривает его как лжецаревича, иные допускают, что он мог быть вполне искренен, а среди тех, кто признает его сыном Грозного, существует неуверенность во мнениях относительно имени которое он носил, прежде чем открылся. В общем, однако, нам приходится разобраться в двух положениях, ставших как бы классическими в своем вековом противоречии. Подлинность претендента и, согласно с грамотами Бориса, тождество его с монахом Григорием или Гришкой Отрепьевым, принадлежавшим к семье ярославских бояр. Я не позволю себе сказать, подобно одному историку, что если претендент не был отрепьевым, он мог быть только истинным Дмитрием. Но, безусловно, загадка заключается в этих двух предположениях. В своей медленной эволюции историческая критика становилась то на сторону одного, то на сторону другого предположения. Но в наше время она как будто склоняется скорее ко второй гипотезе. В мутных и смущающих глубинах этого спора происходит словно встречное течение. Странное возвращение к отвергнутому уже мнению. Лет двадцать тому назад один историк заявлял, что утверждение, отождествляющее лжедмитрия Отрепьевым, окончательно осуждено и отвергнуто наукой. Он писал, Костомаров осудил это мнение. Он доказал, что оно зиждется на слишком шатких основаниях, чтобы отныне его можно было признавать в истории. Прошло 20 лет, и тот же самый ученый, наперекор тем, кого он привлек к своему мнению, то есть наперекор большинству, стал решительным поборником противоположного положения. Между тем не обнаружилось ни одного нового обстоятельства, по крайней мере из тех, которые история должна принимать к сведению. Единственный новый документ, внесенные за это время в прения это найденный О. Пирлингом польский подлинник письма Дмитрия к папе Клименту VIII, которое до этого времени было известно только в латинском переводе. В этом собственно ручном письме специалисты единогласно признали почерк и стиль московитянина или русского из Белоруссии. Какими бы ни были учеными эти выводы, Мне они кажутся довольно сомнительными. Когда идет речь о письме, плохо написанном на польском языке, ничего не может быть, по-моему, более исходного, как приемы письма русскому, который воспитывался в Польше, с письменами поляка, воспитанного в России. Во всяком случае, предполагая, что автор послания был русским, надо еще доказать, что это был именно Отрепьев. Пытались ли, по крайней мере, заново истолковать в этом смысле издавна известные документы? Нисколько. И как на войне убитыми всегда остаются одни и те же храбрецы, так и в этом споре всегда служат все одни и те же доводы. Их выворачивают наизнанку и этим довольствуются. Мы не обладаем ни одним исходящим непосредственно от претендента документом, где бы он указал, каким образом избег он смерти. А между тем нам известно, что он высказывался по этому поводу. Вопреки обычаю, даже в самый день своего коронования он говорил народу речь, продолжительно рассказывая свои приключения. Эти ценные признания, должно быть, были собраны, и если всякий след их исчез из московских архивов или нет возможности его обнаружить, тогда очевидно, что правительство, последовавшее за правлением Дмитрия, сочли уместным уничтожить неудобное им свидетельство. Так рассуждали 20 лет тому назад. А потом все изменилось. Молчание, которое официально присвоили Дмитрию его преемники, считалось доказательством того, что он рассказал нечто такое, что оправдывало его и осуждало их. Теперь оно служит свидетельством его самозванства». Но, как я имел уже повод указать, этот спор, по крайней мере, в России стоит не на чисто научной почве. Знаменитый историк XVIII века Миллер считался сторонником отождествления Дмитрия с Отрепьевым, А между тем англичанин Кокс утверждает, что в своих беседах с этим ученым он добился его признания в противоположном убеждении. Меллер считал Дмитрия истинным Дмитрием. «Я не могу высказать мое убеждение в России», — говорил он, — «но если вы прочитаете то, что я написал об этом вопросе, вы поразитесь слабостью тех доводов, которые я выдвигаю. Если вам придется, в свою очередь, высказаться по этому вопросу, не колеблясь, противоречьте мне, но не выдавайте меня, пока я жив». И Миллер сообщил поводы, почему он покорно мирился с научным обманом, утверждая, что Дмитрий был обманщик. В один из своих приездов в Москву императрица Екатерина спросила его. «Я знаю, вы не верите, что Дмитрий был самозванец. Скажите мне откровенно правду». Миллер молчал, но на новые настойчивые вопросы государыни он, наконец, ответил. Вы, Ваше Величество, знаете также, что мощи истинного Дмитрия почивают в соборе Архангела Михаила и творят там чудеса. Императрица не настаивала далее. Полагаю, что я уже устранил это затруднение и, следовательно, могу свободно приступить к изложению вопроса, который не будет более им затемняться. На этом поприще я имел уже предшественников, даже и в России, хотя граф С.Д. Шереметьев еще хранит в тайне результат своих продолжительных и терпеливых исследований, и хотя его ученый друг, благодаря большой свободе печатания, которые стали пользоваться его труды, только наметил этот результат в упомянутой выше переписке, периодическая печать пошла несколько далее вперед. Издатель нового времени, А.С. Суворин в целом ряде статей, которые обратили на себя внимание, дерзнул восполнить пробелы между строками. Я спешу оговориться, что в подробностях высказанные таким образом предположения, а они не более как предположения, не кажутся очень твердо обоснованными. Нагии допустили зарезать вместо царевича мальчика по фамилии Истомин. Дмитрий, скрытый ими в безопасном месте и принявший потом под именем Леонида монашество, в 1603 году ушел из монастыря, чтобы потребовать обратно свое наследие. Блестящий полемист нового времени воспользовался при этом работами французских невропатологов и нашел возможным даже распознать в нравственном складе и телосложении претендента все характерные признаки прирожденной эпилепсии – сочетание великодушия и жестокости, грусти и веселости, недоверия и чрезмерной доверчивости, отсутствие истинного чутья к добру и злу, упорство о преследовании фантастических планов, затем неодинаковая длина рук, болезненная нервность и так далее. Эпилептические припадки, которыми действительно, по-видимому, Страдал сын Марии Ногой, служа как бы наследственной чертой, устанавливают таким образом связь между претендентом и его предполагаемым отцом и дают повод к остроумным комбинациям. Но, по всей видимости, имена Истомин и Леонид – просто незаконный плод басни и ошибки переписчика, смешавшего вместе, помещенный в одной из газет той поры, рассказ, о сыне некоего благородного эстонца со свидетельством синодика Макаревского монастыря, где среди вписанных членов царствовавшего дома якобы находили и имя монаха Леонида. На самом-то деле запись эта относится к монахине, инокине Леониде, возможно, что это была третья жена царевича Иоанна Иоанновича.